Время пребывания в Лондоне после встречи с великими учителями, после их близкого подхода, начался ряд замечательных явлений. Я стало замечать вспышки желтого пламени среди стен. Каждый вечер у постели появлялись две светлые тонкие фигуры, головы которых застилались серебристым туманом и отчетливо были видны лишь руки, подававшие мне книги. Видение это с небольшими вариантами продолжалось довольно долго. Иногда мне показывали несколько книг в красных переплетах. Другой раз это была огромная раскрытая книга. Часто в воздухе обрисовывалась рука, и держа небольшой восточный сосуд, совершала возлияния вокруг меня. У постели появлялись две светящиеся серебряные фигуры, у которых на лбу были начерчены светящиеся числа сроки. Одну ночь у изголовья встал светлый мальчик. На подносе у него лежали кисти. Я поняла, что должна протянуть ему руки для помазания, и по очереди протянула ему ладони, которых коснулась кисть мальчика. После чего я легла на спину и увидела перед собой руку, протягивающую мне зажженную свечу. Я взяла эту свечу, конечно, совершенно не осознавая ее. Также видела не раз около себя много глаз, необычайно живых. смотревших на меня, среди которых было много узких восточных. Часто просыпалась от толчка, как бы от электрической искры, и начинала видеть. Так видела два сине-серебряных луча. Один был наполнен бесчисленными человеческими синими и темными глазами, другой блеснувший вслед за первым мелкими серебряными рыбками самых разнообразных форм. Были видения в движении, и мне трудно было ухватить их. Так в спиральном вихре в красном свете пронеслась женская фигура, но и это видение не было четким. Неоднократные видения серебряного голубя иногда с масличной веткой в клюве. Также видения очень резкой радуги, особенно яркие были желтый и красный цвета. К этому времени относятся два замечательных видения внутри себя в области солнечного сплетения. Первое видение произошло поздно вечером, когда я уже лежала в постели, на фоне сине-зеленым вибрирующего серебром сияния явилась тонкая мужская голова с закрытыми глазами, совершенно лишенная всякой растительности и как бы выточенная из слоновой кости, тип утонченного красивого китайца. Видение это сопровождалось сильнейшим трепетом всего организма, но все же он был слабее и короче, нежели трепет после посещения меня. светлым мальчиком. Второе видение было под вечер, когда я в одиночестве сидел в кресле и сосредоточился на образе великого учителя. В области солнечного сплетения встал образ монахини в коричневых одеждах, окаймленных красным бортом. Она стояла на коленях с поднятыми руками в молитвенном экстазе. Я смотрел на нее как бы сверху вниз. Ясно был начертан над нею нижний сегмент. большого огненного круга. Видение это не вызвало ни малейшего потрясения. Второе видение монахини было немного позднее, вне меня, на довольно большом расстоянии и в уменьшенном размере. Та же монахиня и снова на коленях, голова закинута и руки в напряжении раскинуты и слегка опущены. Над ее головой у серебряной голубь чешуйчатый, длинная сине-серебряная искра в виде вибрирующей нити исходит от голубя. и проникает в ее теме. Видела в полном спокойстве. Видение очень значительное. Видела его не в себе, но очень близко, у изголовья, поясная фигура в светлых одеждах, мужская, восточного типа, довольно тяжелая голова, сильно вьющиеся волосы, спускается в очень короткую курчавую бороду, глаза узкие, слегка приподнятые в уголках, лоб широкий, шея короткая и сильно развитые плечи и грудь. На груди чаша. и в ней замкнутый круг змеи. Впечатление необычайной силы, чего-то львиного, потрясения не ощущало. Рано утром было разбужено резким свистом парохода, и в то же мгновение увидело видение поразительной реальности. На фоне темно-синего неба, ярко освещенное солнцем на скале и над обрывом стоит желтая, песчаная и древняя башня, вся как бы изъеденная червоточинами, или же испещренные древними надписями. к этому периоду и даже немного раньше относится постоянное видение большей частью при закрытых глазах видение тонкой мужской головы ясно выраженного восточного типа длинные темные слегка волнистые волосы тонкие черты лица небольшая борода слегка раздвоенная лицо матово смуглые И огромные глаза большей частью закрытые, лишь иногда они широко раскрывались, и тогда точно серебряные лучи брызгали из глаз. Голова эта поворачивалась во всех направлениях, чтобы она лучше могла рассмотреть. Голова появлялась на веловом розовом фоне и в уменьшенном размере. Видение. Довольно многочисленное шествие индусов в белых одеяниях, в чалмах, причем вокруг некоторых голов золотистое сияние. Идут они к воротам в стенах восточного города. За стеной виднеются вышки, пагод и миноретов. Один из тех, у которых было сияние вокруг головы, обернулся и с улыбкою посмотрел на нее. Видение на пурпуровом фоне, темный силуэт смуглого с густыми курчавыми волосами и бородой индуса. И над ним корона. Видение двух индусов. Примечание: облики двух учителей Махатм М и Каха. Примечание Елены Ивановны Рейх. В тюрбанах на фоне красной полированной доски глаза их двигались. Видение постояло несколько секунд и видели его кроме меня и мои два сына. Видение это было как бы телевизия. В Америке. В начале 1921 года ведение материализации необычайной силы и яркости было разбужено сильным толчком в бок. над стоявшим у постели столиком загорелся как бы синий свет. Между постелями на фоне бархатной черноты появилась освещенная аурою зеленовато-золотистого света тонкая мужская рука, которая писала карандашом на листе белой бумаги. Лист лежал на черноте как бы на столе. Видение было настолько материализованным, что даже слышан был скрип карандаша об бумагу. Именно реальность это вызвало некоторые испуг и сомнения в качестве самого видения. 1921 год. Перед отъездом в Новую Мексику. Высокая и очень широкая лестница с отлогими ступенями, разделена площадками. Наверху плоская крыша, поддерживаемая многочисленными деревянными колоннами. копитель которых напоминают извивы змей. Все залито золотистым светом. На самой верхней площадке в длинных одеждах собраны мельчайшие складки, и в высокой прическе стою я, выделяясь силуэтом на общем золотом, золотом фоне. Передо мною на следующей площадке внизу стоит треножник, на нем темная фигурная бронзовая чаша, в ней курятся благовония.